Сэммер смотрел, как машина дочери едет по большому кладбищу, пока она не скрылась за воротами. Потом вернулся, подобрал брошенной дочерью зонтик, пошел с ним к своей машине и тоже уехал. Боск обернулся к могиле. Священника рядом не было. Поискав его взглядом, он увидел купол черного зонтика, скрывающийся за холмом. Боск не представлял, куда направляется этот человек, разве что на другие похороны на противоположном склоне. У могилы осталось только Кристин Уотерс. Босх наблюдал за тем, как она безмолвно помолилась и пошла к двум оставшимся машинам внизу. босс шагнул ей наперерез. Когда приблизился, она спокойно произнесла. «Детектив босс мне удивительно видеть вас здесь. Почему же? Разве детективам не положено быть равнодушными, эмоционально отстраненными? Появление на похоронах свидетельствует об эмоциональной причастности, вам не кажется? Особенно на похоронах дождливый день». Кристина Уотерс передвинула зонтик, чтобы закрыть от дождя и боска «Почему вы затребовали останки?» — спросил он. «Почему занялись этим?» Он кивнул в сторону могилы на холме, потому что думала, никто больше не займется. Они подошли к дороге, машина Босха стояла перед ее машиной. «Прощайте, детектив», — сказала Кристина Уотерс. «У меня есть кое-что для вас». Она открыла дверцу и обернулась. «Что?» боск отпер багажник и вернулся. Кристин Уоттер закрыла зонтик, бросила в машину и подошла к нему. «Однажды мне сказал один человек, что жизнь — это преследование одной цели — поиски искупления». «Искупление чего?» «Всего, чего угодно. Мы все нуждаемся в прощении». Босс поднял крышку багажника и достал оттуда картонную коробку, протянул ей. «Позаботьтесь об этих детях». Она не взяла коробку, лишь подняла крышку и заглянула внутрь. Там были перехвачены резинками конверты и отдельные фотографии. Сверху снимок мальчика из косова с отрешенным взглядом. Кристи Нотр запустила руку в коробку. «Откуда они?» — спросила она, взяв один конверт из благотворительного общества. «Неважно», — ответил босс. «Кому-то нужно заботиться о них». Кристи Нотр скивнула и осторожно закрыла коробку, взяла ее у босса и двинулась к своей машине. Положила на заднее сиденье и подошла к открытой передней дверце. Она взглянула на Босха. Казалось, хотела что-то сказать, но передумала. Села в машину и поехала к воротам. боск захлопнул багажник и смотрел ей вслед. Глава 54. Распоряжение начальника опять не выполнялось. Босх включил свет в сыскном отделе направился к своему месту. Поставил на стол две пустые картонные коробки. Кончалось воскресенье, близилась полночь. Боск решил собрать свои бумаги-досье, когда там никого не будет. У него впереди еще день работы в голливудском отделении, но ему не хотелось тратить его на сбор бумаг и обмен неискренними прощаниями с сотрудниками. Он мечтал начать день с чистого стола и закончить в три часа в баре Массу и Фрэнк. Попрощаться с несколькими друзьями и тихо уйти через заднюю дверь, пока никто не узнал, что он покидает голливудское отделение. Так будет лучше всего. Босх открыл шкаф, где лежали незавершенные дела, которые до сих пор временами не давали ему спать по ночам. Бросать их он не намерен. Планировал заниматься ими во время простоя в Орур или дома в одиночестве. Наполнив одну коробку, Босх вернулся к столу и стал разбирать тумбу. Вынув банку со стрельными гильзами, задумался. Он так и не положил туда гильзу, взятую на похоронах Джулии Брейшер. Гильза стояла у него дома на полке рядом с фотографией акулы, которую всегда будет держать там, как напоминание об опасности покидать защитную клетку. Отец Джулии позволил ему взять эту фотографию. босс поместил банку в угол второй коробки и плотно прижал ее другими вещами.